У самых ворот фермы пара всадников осадила своих коней. Вглядевшись в темный степной простор, они различили множество ярких точек, приближавшихся со стороны города, стали слышны и гневный рокот голосов, и цок бесчисленных конских копыт. «Что такое?» – пробормотал Рейгенсей. «Горожане! Должно быть, что-то произошло!» Грека нервно наблюдал за огнями. Это горели факелы. «В любом случае, нам лучше укрыться где-нибудь и посмотреть, в чем дело!» Злоумышленники быстро растворились в ночной темноте. Ждать долго не пришлось, процессия силен уже подошла ко входу на ферму. Гроко нахмырился, толпу возглавлял его отец мэр Рохман. Над лысой макушкой старика поднимался порог. Мэра окружали наемники до зубов вооруженные луками и лазерными винтовками. У остальных горожан тоже были ружьи и копья. Половину города, похоже, вытащили из постели, они явились в пижамах и тапочках. Картина выглядела бы смешной, если бы на каждом лице не метались густые тени ненависти и страха. На ферму пришла толпа. Шериф отсутствовал. дарис Дорис Лэнг! Выключай барьер!» – проревел мэр. В одном из окон дома зажегся свет, вскоре на крыльце появилась пара. «Какого дьявола тебе надо в столь поздний час? Ты привел сюда целый город, чтобы ограбить ферму или что?» – голос принадлежал Дорис. «Просто выключи барьер!» «Тогда поговорим!» – откликнул мэр. «Он и так выключен, идиот! Собираешься стоять там всю ночь?» Толпа хлынула во двор. «Стойте! Подойдите ближе! Всех перестреляю!» Но не угроза Дорис, не чёрное дуло лазерной винтовки, а вид застывшего за спиной девушки Дис, сдержал обезумевшую толпу. Люди замерли в десяти футах от крыльца. Чтобы обуздать ретивых, наметь главного бунтовщика и осторожно отсеки его от остальных. Так учил Дорис отец. И потому ствол ее лазерной винтовки был направлен точнехонько в грудь мэра. «Вот так-то. А теперь говори. Что тебе надо? И где шериф?» «Предупреждаю, если его нет, я не стану отвечать ни на какие вопросы. Мы с Даном платим налоги!» «Шериф! Мы слегка пристранили эту занозу в заднице и отправили в камеру его собственные тюряги!» «Шерифа выпустят, как только мы разберемся с вами!» С отвращением бросил мэр и, не отрывая взгляда от Дури смахнул рукой. «Давайте, покажите ей!» Толпа раздалась, и вперед выступил седой старик. На руках он держал маленькую девочку. «Морис!» «С Люси!» Начала Дорис, но слова застряли у неё в горле. Две раны, багровеющие на восковой шейке малышки, говорили сами за себя. «Это еще не все! По знаку мэра из толпы вышли еще две пары. Глазам девушки открылось душераздирающее зрелище. Мельник, фуланчу с женой Ким, Егерь Махин с супругой... Им обоим было уже за 30, но их женщины до сих пор славились деревне своей красотой. Поддерживаемые мужьями, ныне они слепо таращились в ночное небо, глаза их были пусты, лишь сбегало по нежным шеям кровь встроившиеся из свежих ран. «Это сделал граф. Безжалостный ублюдок!» «Верно!» – кивнул Махин. «Мы с женой поужинали после тяжелого трудового дня и рано отправились спать. Вскоре я почувствовал холод, проснулся и обнаружил, что жены нет рядом». Она стояла у открытого окна, глядя на меня вот этими выжженными глазами. Я выпрыгнул из постели, чтобы посмотреть, что происходит. Махину рассказ его подхватил мельник Ланчо. «Внезапно моя жена заговорила низким мужским голосом. «Отдайте мне, Дорис Лэнг! Если не отдадите, твоя жена останется такой навсегда! Не живой и не мёртвой!» Когда она замолчала, то навзничь и с тех пор не двигается и не говорит». Сорвался на крик Махин. «Я бросился пощупать ее пульс. Пульса нет! Она даже не дышит! И все же сердце её бьется! «Я не верил ничему из того, что болтал Грека», — сказал старый Морис. «Зная тебя, я думал, что если бы какой-то вампир укусил тебя, ты бы покончила с собой. Или если это правда, я бы отдал все свои силы, силы старого дурака, чтобы помочь тебе уничтожить нашего лорда. Но почему моя внучка должна страдать вместо тебя?» «Ей же всего пять лет!» Слушая скорбную горькую речь старика, Дорис постепенно опускала ружье. Без вызова, без ругани, она тихо спросила. «Что же нам делать?» Взгляд мэра точно кинжал вонзился в Ди, почесав лысину, городской голова заявил. «Во-первых, прогони с фермы этого бродягу, прячущегося с твоей спиной. Во-вторых, ты немедленно отправишься в лечебницу. Я не говорю, что мы схватим тебя и дадим графу как обрак». «Ничего подобного! Но ты должна следовать нашим законам! Мы же тем временем позаботимся о графе!» Дорис заколебалась. Предложение Мора имело свои преимущества. С тех пор, как её укусил вампир, единственное, что спасало девушку от изолирования в клинике, это помощь доктора и шерифа. Но один погиб, другого заперли в тюремной камере. Тем временем пострадали невинные души, став по ее вине живыми мертвецами, и теперь глаза селян переполняют ненависть. Винтовка, качнувшись на ремне, безвольно упала на пол, руки Дори сдрогнули. «Берите её!» – ликующий приказал мэр. В этот момент заговорил Ди. «Как вы собираетесь позаботиться о нем? Гудение толпы, не умолкавшее в течение всей беседы мэра и Дорис резко оборвалось. Ненависть, ужас, злоба – такие чувства питал народ ко всему неведомому, и под этими вот взглядами Ди, охотник на вампиров, медленно спустился с крыльца с мечом за спиной. Толпа без звука подалась назад, отпрынули все, кроме мэра, глаза Ди буквально парализовали старика. Как вы позаботитесь о нем? повторил Ди, останавливаясь за несколько шагов до Рохмана. Ну, на, действительно! Ди протянул левую руку, коснувшись ладонью осьминожей физиономии мэра, на миг старика осекся, а потом продолжил: Через нее, в лечебницу, потом переговоры. Скажем ему, чтобы не причинял вреда, «Никому в городе! Иначе убьем любовь всей его жизни!» Капли пота выступили на изрезанном морщинами лбу мэра, словно он вел отчаянную внутреннюю борьбу. «Когда поговорим с ним, скажем Дорис, что покончили с графом, например, выпустим ее, Потом пусть граф делает, что хочет. Превращает в аристократку, осушает до капли, что хочет. Ты дьявол, щенок, отрыбья!» «Если продолжишь помогать, Дориас...» «Ну чем не добровольное сотрудничество?» Ди отвел руку, Мэр отшатнулся. ведь у него был такой, словно к нему вернулся разум, которым секунду назад еще владел демон. Под катился по старческим щекам. Это юная леди наняла меня», — сурово произнес Ди. «И поскольку я еще не завершил то, для чего меня наняли, я никуда не уйду. Особенно выслушав твою исповедь». Внезапно Тоново стал командным. Аристократ не умрет, если вы будете стоять тут ничего не делая. Сколько раз вы отступали, скольких людей принесли в жертву? Если таков лицой склад ума, я ни за что не отдам вам девушку. Старик способный лишь оплакивать отнятое у него дитя, мужья, которые возьмут других женщин вместо оскверненных жен. Всех вас поглотит адский огонь, вас и остальных горожан. Я беру на себя и людей знать. Я буду защищать эту семью, даже если придется нагромоздить город трупов и пролить реки крови. «Возражение есть?» Люди увидели, как засияли Алом во тьме его глаза. Глаза вампира. Ди сделал шаг, и умолкшую толпу понесло назад на волне первобытного страха. «Есть!» Все остановились. Трудно было представить, что такой прекрасный голос способен на столь громкий крик. «Кто там? Пропустите его!» Народ заволновался, загомонил, толпа раскололась, и вперед вышел ослепительно прекрасный молодой человек. Впрочем, хотя красота мужчины ошеломляла, внимание людей привлекло не лицо, но руки молотчика. Правую до самого плеча защищало нечто вроде металлического рукава боевой формы, левую же попросту отсутствовало. Выставив культю, Рейген заявил. «Я пришел отблагодарить тебя за вчерашнее!» Он как будто приветствовал старого приятеля. «Ты? Слушайте все! Этот мерзавец напал на патруль сил обороны Фронтира!» После крика Дори столпа зароптала. Рейгенсей спокойно заметил: Полагаю, у тебя есть доказательства, найдены ли какие-нибудь следы отряда, трупы лошадей, бляхи или еще что-нибудь атакое. Действительно, в прошлом между мной и этой девушкой произошло некоторое недоразумение. Но я не могу позволить ей пятнать клеветой мое честное имя. Дори стиснула зубы, этот раунд она проиграла. Без улик Рейгенсе нельзя было обвинить в преступлении. Если бы шериф был здесь, он не замедлил бы арестовать красавчика, хотя бы как важного свидетеля. «Господин мэр, не сочтите за дерзость, но могу ли я внести предложение?» Мэр нервно улыбнулся в ответ, как и все. Покорённые сияющим оскалом Рейгенсея, он не заметил таящегося за ухмылкой дьявола. «Какое же!» – поинтересовался старик. «Пожалуйста, позвольте мне сразиться с нашим другом здесь и сейчас. Если он победит, вы оставите эту семью в покое. Если же верх одержу я, девушка поедет в лечебницу. Устраивает ли вас это?» «Ну, не знаю». Мэр колебался, его положение не позволяло довериться в решение столь важного вопроса незнакомому человеку. Особенно такому подозрительному, как Рейгенсей. «Тогда, возможно, вы все что-то предпримите? Наступит завтрашняя ночь, и жертв прибавится». И тогда мэр принял решение. Энергетика Ди держала силён на расстоянии, надо посмотреть, на что способен чужак. «Хорошо, действуй!» Еще одна. Рейген и поднял палец, защищенной тканью боевой формы, которая, конечно же, принадлежала Грека. Чтобы Дорис не догадалась, бандит натянул лишь один рукав, ведь если откроется его связь с сыном мэра, противник поймет, где сейчас находится благовонная временная ловушка. «Пошлите кого-нибудь в соседние деревни, пусть аннулируют ордер на мой арест». «Ладно, хорошо!» Почти простонал мэр. Ему не на кого было положиться, кроме этого самоуверенного молодого человека, так что приходилось соглашаться с любыми его требованиями. Рейгенса и повернулся к Дорис. «Ты не против?» «Вовсе нет. Тебе просто отрубят вторую руку, и всё!» хмыкнула Дорис. «Где будем драться?» спросил Ди. Он не упомянул о том, что его противник пытался заслужить расположение знати, а также сдушить беспомощного ребенка. «Прямо здесь наша дуэль будет недолгой!» Лишь Луна наблюдала за перемещениями людей, противники приняли боевую стойку Их разделило футов 10. Люди во дворе и Дори с Дэном на крыльце. Все были как на иголках. Общий вздох словно послужил сигналом к началу боя. Три клинка 40-пута спархнули справа бедра Рейгенсея. Система мышечного стимулирования, внедренная в боевую форму, позволила им лететь быстрее, чем обычно. Со скоростью недоступной человеческому взгляду, и тем не менее все они были сбиты с небес серебристой молнии за шаг до Ди. В мгновение ока Ди взмыл в воздух, оказавшись над головой Рейгенсе, занесенным для убийства мечом. Толпа охнула, предчувствуя треск раскалывающегося черепа, но внезапно победоносный охотник пошатнулся. Кто бы упустил такой шанс? В заработала правая рука бандита, метнув у врага деревянный кол Грека, заткнутый до поры до времени за пояс сзади. При обычном раскладе сил Ди, вероятно, уклонился бы, несмотря на адские муки, причиняемые активацией временной ловушки, Однако боевая форма придала осенне-немыслимое ускорение. Не успев опустить вскинутый меч, Ди с колом, вошедшим в грудь и вышедшим из спины, тяжело рухнул на землю. Лишь кровавое облачко осталось висеть в воздухе. «Пригвоздили!» и Ликующий крик исходил не от Рейгенса и не от горожан. Толпа пребывала в замешательстве. Людей охватило странное чувство, что ужасный финал схватки превратил ночь в день. «Грека! А, значит, ты в сговоре с этим ничтожеством!» Дорис скинула винтовку, целясь выскочившую из-за изгороди фигуру с горящей свечей в руке, но неожиданный удар оружейного приклада отбросил её винтовку назад, и та прибольно стукнула хозяйку по лбу. «Это наш шанс! Хватайте её!» Селяне обратились к Дэну и его потерявшей сознание сестре, а Рейген сей, улыбаясь, прицепил к поясу последний вернувшийся клинок и стянул рука в боевой формы. Обмякшую Дорис бросили на лошадь так же, как и её не желающего сдаваться братца, и толпа повалила на выход. Это ты что зател? спросил Грека, собравшийся за лошадью, что было спрятано позади фермы. Рейген коршном припал к телу поверженного воде. Подняв левую руку противника, он подозрительно осматривал ладонь Дампира со всех сторон. Просто не понимаю! прохрипел разбойник. Эта рука проглотила пауков Халу и заставила мэра выболтать все секреты. Тот должен быть какой-то подвох! С этими словами он взял один из сорокопутов и полоснул по руке мертвеца возле локтя, отчего глаза Грека едва не вывалились из глазниц. Затем бандит швырнул отрезанную конечность ближайшей кусты. «Я бы спать спокойно не мог, не сделая этого. А теперь мы квиты», — холодно пояснил он. Больше не оглядываясь, Рейгенс двинулся к воротам, но Грека весьма фамильярно окликнул его. «Эй ты, погоди! Почему бы нам с тобой не выпить по кружечке в городе? Ты да я...» «Мы вдвоем могли бы проворачивать большие дела!» Рейгенс резко обернулся, и взгляд его едва не расплющил Грека. «В следующий раз, когда мы встретимся, считай, что тебе настал конец». И бандит ушел. эш какой самодостаточный!» Ядовито прошипел Грека и тоже двинулся к выходу, но вдруг ноги его подкосились. Смертельно напуганный толстяк замотал головой, озираясь. «Видать, почудилось!» Пробормотал он наконец... И со всех ног задал стрикача. Ему показалось, что он услышал хихиканье, и исходило оно не от трупади, а из темных кустов, в которых затерялась отрубленная левая рука охотника.